Нет, лодка вовсе не скользила по глади вод. Она вспарывала воду, танцевала на кончиках 12 весел, оставляла за собой лоснистые разводы, парила на волнах точно птица. Обшивка ее была матово чёрной. очертания корпуса напоминали акулу. Грибцы действовали так слаженно, что отбивать ритм было лишним. Лодка казалась невесомой, хотя Тепик вез с собой всю экипировку. Он сидел между рядами безмолвных грибцов в узком проходе, где обычно размещался груз. О том, что это за груз, Тепик предпочитал не думать. Лодка была предназначена для того, чтобы очень быстро перевозить очень небольшие объемы, так, чтобы этого никто не заметил, и Тепик сомневался в том, что даже гильдии контрабандистов известно о существовании суденышка. Коммерция оказалась гораздо более интересным делом, чем он думал. С подозрительной легкостью они вошли в дельту. Сколько раз, гадал Тепик, эта свистящая тень скользила вверх по реке. И сквозь пропитавшие суденышко экзотические ароматы грузов, он различил родные запахи. Запах крокодильи кала, тростниковой пыльцы, цветущих кувшинок, запах, производимый отсутствием канализации, зловонное дыхание львов и смрад гиппопотамов. Начальник Грибцов почтительно похлопал Тепика по плечу и помог перебраться через борт. Тепик вступил в воду, доходящую почти до пояса. Когда же он добрел до берега и обернулся, в на реке виднелось лишь размытое пятнышко, которое легко было принять за мираж. Будучи по природе любопытным, Тепик задумался над тем, где лодка может находиться днем. Ведь она явно предназначена для того, чтобы совершать свои плавания исключительно под покровом тьмы. В конце концов, юноша счёл, что, скорее всего, она стоит, притаившись где-нибудь в густых зарослях тростника на болотах дельты. И так как он теперь стал царём, то про себя решил, что отныне следует организовать регулярное патрулирование болот. Царь обязан быть всегда в курсе. Погрузившись по щиколотку в речной ил, Тепик вспоминал. Артур лепетал что-то невнятное о чайках, реке, пшенице, растущей из хлебных буханок, видимо, просто перебрал. Тепик помнил лишь, что проснулся с ужасным чувством утраты, и память его мало-помалу теряла, не в силах удержать новообретенные сокровища. Это было нечто вроде тех поразительных озарений, что посещают нас во сне и рассеиваются, стоит нам проснуться. Он узнал всё, но как только попробовал припомнить это самое всё, знание вытекло, будто вода из дырявой бодьи. Однако что-то осталось. Новое, доселе неизведанное ощущение. Прежде жизнь его, гонимая обстоятельствами, плыла по течению. Теперь она стремительно неслась по сияющим, целеустремлённым рельсам. Пусть внутренне ему так и не удалось превратиться в убийцу. Зато он понял, что царь из него выйдет неплохой. Он ступил на твердую землю. Лодка высадила его ниже по течению, недалеко от дворца, и пирамиды на дальнем берегу, синеватые в лунном свете, полнили ночь знакомым сиянием. Пристанище счастливой смерти являлись взору. Огромные и совсем небольшие, впрочем, строго неизменные по форме. Они сгрудились рядом с городом, как компания мертвецов. Даже самые старые пирамиды пребывали в целости и сохранности. Никто не украл ни единого камня, чтобы построить дом или проложить дорогу. Тепик почувствовал смутную гордость за свой народ. Никто не сорвал печать из дверей, чтобы побродить по залам в поисках старых сокровищ, которые уже не нужны мертвым. И каждый день в маленьких передних залах, неизменно оставлялась еда. Душеприказчики покойных занимали значительную часть дворца. Случалось — еда исчезала, случалось — нет. Жрецы, однако, по этому вопросу придерживались четкой и единодушной позиции. Независимо от того, остаются блюда нетронутыми или нет, мертвый вкусил пищи. Предположительно, еда мертвецам приходилась по вкусу, Во всяком случае, они никогда не жаловались. «Заботьтесь о мёртвых и мертвые позаботятся о вас», — говорили жрецы. В конце концов, усопших на этом свете подавляющее большинство. Тепик раздвинул тростники, поправил одежду, стер грязь с рукава и направился в сторону дворца. Перед ним, темнее на фоне отсветов пирамид, стояло огромное изваяние куфта. Семь тысяч лет назад Куфт вывел свой народ из… Тепек не помнил откуда именно, но откуда-то, где народу по вполне очевидным причинам очень не хотелось быть. В такие минуты Тепек жалел, что плохо знает историю. Куфт молился в пустыне, и местные боги указали ему, где должно быть расположено древнее царство. И он вступил в эти земли и овладел ими, дабы его потомки могли жить там. По крайней мере, что-то вроде того. Конечно, было много маловеров, с одной стороны, и рассказов о молочных реках и кисельных берегах, с другой. Но вид этого патриархального лица, этой вытянутой руки, выщербленного каменного подбородка, величественно торчащих в отцветах пирамид, подсказали Тепику нечто, что он уже и сам знал. Он вернулся в родной дом и больше никогда его не покинет. Всходило солнце. Величайший математик из всех живущих на диске, последний из оставшихся в древнем царстве, вытянулся в своем стойле и пересчитал соломинки-подстилки, на которой лежал. Потом прикинул, сколько гвоздей в стене. Затем потратил несколько минут на доказательство того, что аутоморфное резонансное поле состоит из полубесконечного числа неразрешимых исходных идеалов. И наконец, чтобы как-то скоротать время, снова съел свой завтрак.